Встреча одноклассников Когда у Павлова в кармане пиджака затрезвонил телефон, Дмитрий дернулся, как от удара, хлыстом. Глаза его сузились, словно у дикой кошки. Он тут же прицелился в грудь адвоката. Артем медленно поднял руки, всем своим видом показывая, что ничего не намерен предпринимать. «Я могу ответить», — сдержанно спросил он. «Если это какая-то ловушка, я пристрелю тебя на этом месте», Пообещал Свободен. «Это всего лишь телефон. Ну же, Дмитрий, вдруг это какое-то важное сообщение для тебя». «Достань его! Только очень медленно!» Сохраняя спокойное выражение лица, Артем размеренным движением извлек из кармана смартфон. Мельком взглянул на экран и сказал. «Это полковник Котляр. Тот самый, с кем ты не смог найти общий язык. Узнай, что ему нужно!» Кивнув, Артем прислонил телефон к уху. «Да, да, я понял», — лаконично произнес он и сунул его обратно в пиджак. Свободен с подозрением, смотрел на адвоката, пытаясь уловить в его глазах или мимике хоть какой-то намек на фальш. «Но», — проговорил он требовательно, — «чего хотел этот великий специалист по освобождению заложников?» «К тебе идет гость, Ковальчук Виталий. Ведь именно его ты хотел видеть. Дмитрий». Провел языком по сухим губам. Только сейчас он понял, что хочет пить. Последний раз он выпил чашку чая вчера за ужином с бабушкой. Сегодня же его желудку вообще ничего не перепало. «Хотел? Только мне нужны все трое!» — напомнил он. «Ну, не все сразу. Я тебя специально предупредил, чтобы ты был готов увидеть своего бывшего одноклассника. Надеюсь, ты не убьешь его?» «А это уже не твое дело, адвокат!» — оскалился Дмитрий. «Это ты подсветился, чтобы их нашли?» Артем словно ждал этого вопроса. «Да, я посчитал, что ты, возможно, захочешь услышать кого-то из тех троих». Правда, решение Ковальчука прийти сюда было его собственным. Никто не заставлял его. В дверь постучали и Свободен махнул стволом. «Иди, открой, Павлов! Только делай все предельно осторожно и плавно. Никаких резких движений!» Артем неторопливо подошел к двери и впустил в класс Виталия. Несколько секунд все молчали. Ковальчук не решался поднять глаза, а Дмитрий беззвучно шевелил губами, словно повторяя сложный текст перед экзаменом. Лицо было бледным, но невозмутимым. Засохшая кровь, которую он вымазался еще днем, перемешалась с кровью из разбитого носа и превратилась в черно-багровую коросту. Виталий первым нарушил паузу. Глубоко вздохнув, он посмотрел на Свободина. «Привет, Дима!» – просто сказал он. Губы Свободина тронула грустная усмешка. «Ты ошибся, Виталик! Я не Дима! Я шланг! Забыл разве?» На лице курсанта проступила бледность, но он держал себя в руках. Артем внимательно смотрел на Дмитрия, следя за каждым его движением. «Ты не шланг!» – произнес Ковальчук. «Мне очень жаль!» «Все это в прошлом мы были неправы». «Для тебя прошлое похоронено, а для меня нет», — заявил Свободин и стукнул себя кулаком в грудь. «Вот мое прошлое. Оно поселилось у меня в самом сердце, как голодная крыса». «Поверь, мне очень жаль», — повторил Виталий. «Я ждал вас», — сказал Дмитрий. «Если бы не лекция Павлова, уверен, мы бы встретились и было бы очень весело». По спине Ковальчука между лопаток потекла струйка ледяного пота, и он поежился, только на секунду представив, что могло бы произойти, если бы вооруженный дробовиком Дмитрий заявился на долгожданную встречу выпускников. «О том, что встречу перенесут, стало известно только вчера вечером», объяснил он Свободину, а сообщение об этом отправили в чат сегодня утром. «Да, было что-то», — наморщил лоб Дмитрий. «Только я не прочитал это важное послание». Слишком занят был. У меня под ногами мертвый отчим лежал. Ну да ладно. Отпусти заложников. Тебе ведь нужны мы. Ну да. Только почему-то у тебя одного хватило смелости подняться сюда. Где остальные? Арсен внизу. Он отказался составить мне компанию. Черкашин в Германии. Боюсь, сегодня ты их не увидишь. Дмитрий засмеялся скрипучим натреснутым голосом. Казалось, что это смеется выживший из ума старикашка с пожизненным стажем курения. «Павлов, что скажешь?» – спросил он. «Твое мнение, как адвоката». «Виталий пришел к тебе сам, безоружный. Для начала, полагаю, все-таки следует отпустить заложников». «Да не вопрос!» – Свободен, подмигнул Юрию Александровичу. «Смотри, Юра, как быстро процесс пошел, да? Баш на баш, как говорится. Итак...» «Все свободны! Спасибо за внимание!» Оставшиеся шесть школьников, не веря в свою удачу, с изумлением уставились на стрелка. «На выход!» — скомандовал Павлов. «Да, на выход!» — повторил Дмитрий. «Эй, Юра!» — Колышев обернулся. «Речь шла о ребятах! Ты остаешься!» Учитель застыл, как вкопанный. «Да, ты не ослышался!» — сказал Свободин. «Не обессудь, я так привязался к тебе, что не хочу тебя отпускать. Без тебя мне будет скучно». «Дмитрий, можно дать тебе хороший совет?» — заговорил Павлов. «Ты освободил почти всех заложников, и это зачтется тебе. Сдайся, пока не поздно. Обещаю, что суд будет справедливым. Все будет учтено. Ты...» «Все! Разговор окончен!» — перебил его Дмитрий. Юрий Александрович растерянно развел руками. «Все в порядке. Я останусь». «Вот и отлично!» – ухмыльнулся Дмитрий. «Еще бы ты не остался! Адвокат, проводи мальчишек!» Когда юноши вышли из класса, он еще раз окликнул Артема. «Я жду тебя здесь, Павлов!» – произнес он. «Еще ничего не закончено. Нам всем есть что обсудить, и я жду тебя через полчаса. Мне этого времени хватит, чтобы поговорить со своим школьным другом. Надеюсь, ты вернешься?» «Вернусь», – пообещал Артем. И я хочу надеяться, что ты не совершишь за этот период необдуманных поступков. «Через полчаса», — повторил Дмитрий, — «закрой за собой дверь». Через мгновение они остались в классе втроем, не считая двух мертвых тел школьников, лежащих на полу в углу класса. «Ну, Виталя, рассказывай, что тебе пообещали за этот визит», — осведомился Дмитрий. «Орден или пожизненную пенсию?» Ковальчук отрицательно замотал головой. «Я сам хотел с тобой поговорить». «А что же Арсен?» — вкратчиво промурлыкал Свободин. «Зассал?» Виталий ничего не ответил. «Да ладно! Я и так понял, что испугался!» — засмеялся Дмитрий. «Так что же ты хочешь, дружище? Пнуть меня снова ногой под зад? Облить зеленкой, как в старые добрые времена? Сломать ногу?» Ковальчук вздрогнул. «Чего трясешься?» Повысил голос свободен «Думал, поиздевались, и все прошло. Забыли, как веселый эпизод в жизни, вроде ваших вечеринок». «Дима». «Теперь я Дима!» Брызгая слюной, завопил Дмитрий. «Почему же теперь я для тебя Дима, а? Почему ты так быстро переобулся, как только меня увидел? Не знаешь? Так я тебе скажу!» Он прицелился в голову курсанта, и тут побелел, словно мел, сиротливо лежащий на учительском столе. «Потому что у меня ствол. Виталя!» — чуть слышно промолвил Свободин. «И сейчас мячик на моем поле. Знаешь что в моей сумке? Коктейли Молотова. Как ты смотришь, если я тебя сейчас превращу в живой факел?» «Дмитрий, не нужно. Ты...» — начал было Колышев, но Свободин так сверкнул глазами в его сторону, что тут моментально прикусил язык. «Я тебе вот что скажу, парень», — произнес Дмитрий. «Ты и твои приятели считали, что шланг — это очень смешно. Но сегодня я постараюсь убедить тебя в обратном». Голос Свободина упал до свистящего шепота. «Шлангом можно задушить. Шлангом можно избить. Очень больно, и при этом следов не останется». «Из шланга можно пустить ядовитый газ в ваш дом, и вы все будете отравлены. Слышишь меня? Слышишь ты, конченая мразь!» Он рассвирепело залился безумным смехом, от которого у Виталия внутри все оборвалось и замерло в ожидании самого страшного».